прикрепленные, подумал я и решительно отворил дверь. «Хватит мяться и оттягивать. Зубы стисни и вперёд». Знакомая кнопка утопла в панельке, высвечивая треугольничек стрелки. Мне на 13 -й. Серебристые двери лифта вздрогнули, расходясь с металлическим призвуком, и я шагнул на податливый пол. Всё ж таки трусливая натура извернулась, палец замерев, выжил двенадцатый.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 — свыркнул я насмешливо. — Здесь заночуем. — Да, Рит? Девушка с готовностью закивала. — Да я так просто... — смешалась мама, теребя бумажную салфетку. — Спасибо Рите, а то плохо одной. Она испуганно глянула на меня, я, похоже, изобразил спокойное понимание. Заговорил прочувствованно. — Мам, мы тебя не бросим, надоедать станем. — Надоедайте.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 Я завёл Ижека на привычное место и выжил ручничок. Усмехнулся. До чего же всё сместилось в моём мире? Эта машинка собрана мной, моими руками, а теперь настроение сразу портится, стоит только сесть за руль. Уже и арозолями салон пропшикан, чтобы отбить запах порохового дыма, но всё без пользы. Права, Рита. Пахнет в моей дурной голове. И на переднее сиденье стараюсь не смотреть.